Жасмин Горский очень странно менялся за этот вечер. Когда мы с Матвеем вышли из дома и двинулись к машине Влада, его лицо было таким, вот даже не знаю, словно ничего лучшего с ним не происходило. А потом все почему-то изменилось, и я даже не поняла почему. Вроде бы ничего не случилось. Мы тронулись с места. Светофоры весело подмигивали зеленым, будто нарочно давая дорогу. Пробок почти не было. Гаишники к нам даже не присматривались. Аварии на пути не встретилось. Казалось, все нам благоволило. Однако Горский жутко нервничал. То и дело прибавлял и сбрасывал скорости, в пределах допустимого, без резкого разгона или бешеного торможения, но все равно на какой-то грани. постоянно проверял сотовый, будто произошло нечто крайне опасное или то, от чего многое зависело, для Влада зависело. Я предложила отменить поездку, но он горячо воспротивился. Думала ухватиться за эту идею, вернет нас к отелю, но нет. Горский заверил, что все в порядке, просто переживает, что единственный нынешний жилец дома для аниматоров там не один. Пользуясь эксклюзивным пребыванием в особняке, решил покутить или пошалить. о б ъ я с н е н и е не показалось мне правдоподобным. Ну, даже если этот жилец устроил там пьяную вечеринку или же постельную, что с того? Тем более Горский заверил, что дом очень большой. Мы можем зайти с другого крыльца и даже не пересечься с участниками веселья. Я решительно не понимала, что произошло с позитивным. И каким то даже почти вдохновленным спутником. Матвей мирно дремал на заднем сидении, как всегда вызывая у меня умиление. Мы оставили позади город и стремительно вырулили на трассу. Я уже даже начала сомневаться, обернемся ли мы за обещанное горским время. Мы явно устремились за город. Поля как раз начали зеленеть, где то вдалеке невестами нарядились фруктовые деревья. В вечерних сумерках я вряд ли р а з г л я д е л а бы их, если бы не машинные фары. Они вырывали из тьмы силуэты в белой фате, покрытых цветами крон. Мы лихо проехали через пропускной пункт, потому что Горский показал какой-то документ, а затем некоторое время неслись по широкой, совсем не п о с е л к о в о й дороге, вымощенной мелким камнем, но при этом более гладкой, чем новенькие асфальты в центре города. По сторонам мелькали громадные особняки в стиле кто во что горазд и пышные угодья, то похожие на карикатуры средневековых замков, то просто добротные коттеджи, сады, парки, фонтаны. Очень быстро мы вырулили к забору из разнокалиберного желтого камня под старину. Пункт охраны и тут нам не препятствовал. Часть забора оказалась лишь декорирована под кирпич, надо сказать, очень умело. Я бы не отличила. Однако стоило Горскому нажать кнопку пульта, как она уехала в сторону. Мы резво пересекли большой естественный парк и притормозили возле трехэтажного особняка. Оранжеватая постройка выглядела аккуратно, но не пафосно. Глаз отдыхал. На первом этаже горел свет, и Горский опять проверил сотовый. Явно переживал за жильца, но что-то уж слишком. Затем он решительно вышел из машины и попросил: "Подожди минутку, хорошо?". Я кивнула. Отсутствовал Горский больше минуты, наверное, четверть часа, но вернулся до н е л ь ж е довольный. Он прямо светился от радости, открыл мне дверцу и я сама разбудила Матвея. "Вот это домина!" обрадовался мой мальчик, выскочив из машины. Пока мы приближались к особняку, свет загорелся на всех этажах, и уже в дверях нас встретил сурового вида мужчина, лет сорока, квадратная челюсть, высокий лоб, пронзительный взгляд серых глаз и белая, как лунь, седина. Совсем не так я п р е д с т а в л я л а с себе единственного жильца дома, который мог устроить вечеринку или пригласить женщин для утехи. Уж точно не так. А мужчина оказался еще и заметной военной выправкой. При оружии в кобуре на его поясе висел пистолет. Вот это ж е л е е ц Я прямо слегка струхнула. Горский улыбнулся и представил незнакомца. Стас Мельницкий, бывший морпех, одновременно живет тут и охраняет здание. Так это его пьяной вечеринке вы так опасались? Удивилась я. Стасу с м е х н у л с я развел руками. Ну мало ли! Я тут уже месяца два как единственный постоялец, чужая душа потемки. Вы даже не представляете, что устраивают смотрители соседних домов. Все вроде бы бывшие менты, спецназовцы или военные. И лучше вам даже не знать. Зато теперь, если переселитесь, буду и вас охранять, не только дом. Я думала, охраны снаружи достаточно. Я еще слежу за особняком, чтобы все работало, ничего не сломалось. Ну правда, он больше походил на охранника, чем на жильца. Пойдем, покажу тебе дом. Быстро отвлек меня от созерцания, Стаса Горский. А Матвей спросил Ухмелницкого, ь ткнув пальцем в его к о б у р у Настоящий? Еще какой? Останетесь, покажу. Честно говоря, я не была уверена, что это хорошая идея. Оружие совсем не игрушка для ребенка. Может, не стоит? Вклинилась я, в и с т и н н о мужской диалог о брутальных игрушках. Стас улыбнулся еще шире. Да вы так не переживайте. У меня внук разрежу перед демонстрацией. Я покачала головой. о г о р с к и й подтолкнул меня в п р о с т о р н о е п а р а д н о е Дом выглядел как на картинке для жизни богатых и знаменитых. Мебель из красного дерева. Теплый паркет, широкие лестницы с резными балюстрадами перил, много света. Даже сейчас, когда с улицы светили только сутулые фонари из черного металла, я это видела. Бархатные портьеры на окнах с классическими золотыми кисточками. Спален оказалось несколько, но не так много, как ожидаешь от общежития. На середине осмотра Матвей все же с л и н я л к Стасу. который чуть ли не на крови клялся, что ребенок не получит заряженное оружие. Я решила, пока не затягивать у д а в к у Сурового в о с п и т а н и я Все-таки сын и так пережил стресс. Наше расставание с Алексом, переезд, жизнь гостиницы, то еще испытание для детских нервов. Можно немного побаловать непоседу. Тем более, что Стас не выглядел мужчиной ребенком, которому нельзя ничего доверить. Напротив. Он казался очень серьезным, более чем. И когда мы вернулись на первый этаж после э к с к у р с и и я прищурилась и спросила Угорского: "А это точно дом для аниматоров? Что-то не похоже на здание для временного жилья. Общежитием тут и не пахнет. Дорогое убранство, спален не так много. Дом как будто делали скорее для большой семьи, причем для своей." Горский как-то странно улыбнулся, а затем ответил: "Ты права. Я покупал этот дом для себя, но потом приобрел другой участок с куском леса, а этот отдал по д н у ж д ы фирмы. Пока здесь больше пяти аниматоров ни разу не селились, а если что, потом увеличим количество койко мест". Я какое-то время в с м а т р и в а л а с ь в лицо Горского и никак не могла понять, лукавит он или же нет. Влад казался искренним, даже открытым, всегда, когда общался со мной. Но что-то такое меня напрягало. Ладно, я подумаю. Горский поморщился. Он явно ожидал другого ответа, положительного. Я сообщу на днях свое решение, добавила я. Влад вздохнул и развел руками. Ну что ж, думай. Если что, мои люди помогут перевести вас с сыном за пару часов. Я поняла. А теперь поехали домой. У Матвея режим. Я заспешила на первый этаж и застала сынишку, который с горящим взглядом рассматривал разряженное оружие, вертел в руках, пробовал курок и прицел. Мое появление не вызвало у Матвея воодушевления. Домой, догадался он. Да. А мы сюда переселимся? Ядястас сказал, это жилье для работников фирмы Влада. Сын кивнул на моего спутника. А ты теперь тоже там работаешь? Я подумаю. Ответить уклончиво под прицелом двух ожидающих настойчивых взглядов Горского и Матвея было не так просто. Но я осталась верна себе. Надо все хорошенько взвесить. Эх, ну ладно, думай. Матвей соскочил с большого стула, оставив пистолет на столе, и мы вслед за Горским отправились к машине.